А вот была история Однажды некий начинающий композитор спросил Моцарта, как писать симфонии Вы еще слишком молоды, почему бы вам не начать с баллад, сказал композитор Юноша возразил, но ведь вы же начинали писать симфонии, когда вам еще не исполнилось 10 лет Да, ответил Моцарт, но я... Никого не спрашивал, как надо писать